Проверка для Блум. следующее утро началось с новости о том, что их высокий златовасый профессор Эльф Паладиум собирается провести их первый экзамен в знаменитой комнате Симуляций. Блум доводилось слышать о ней от старших учениц Алфей, поэтому сейчас она с нетерпением ждала того дня, когда попадет туда. Волнение, впрочем, оказалось ничуть не меньше. Профессор Палладиум не раскрывал суть экзамена. И даже Стелла, которая обычно не любила учиться, решила полистать свои тетради. Блум от лишних беспокойств спас Брендон. В последнее время они очень много переписывались, и парень предложил ей прогуляться. Сама Блум уже трижды перечитала все пройденные темы в учебнике, поэтому с радостью согласилась. Теперь, прогуливаясь вечером возле красного фонтана, Они разговаривали обо всем на свете. На драконе было бы здорово ездить, если бы он не выкидывал тебя из седла. С улыбкой сказал Брэндон. Блум представила эту картину и хихикнула. А чего мы все обо мне? Как твоя подготовка к экзамену? Чуть серьезнее спросил Брендон. Ох, я очень волнуюсь. Ведь до этого мы ни разу не использовали комнату симуляций. «Я уверен, что все пройдет отлично. Ты справишься», — поддерживающе сказал парень. Недавно взошедшая луна отразилась в его голубых глазах, и Блум чуть голову не потеряла от того, каким сейчас Брэндон казался красивым. «Наверное», — промямлила она. Опустилась тишина, в которой послышался стрека сверчков. Ночь была теплая. Поть прошло уже больше четырех месяцев с того момента, как началась учеба. На земле бы уже приближалась зима. Блум вздрогнула, когда Брэндон откашлялся и многозначительно посмотрел на нее. На секунду ей показалось, что он сейчас ее поцелует. Уже поздно, давай провожу тебе дал фей, неловко сказал Брендон. Блум кивнула. Они прошли мимо фонаря, и она заметила, что Брендон немного покраснел. Это заставило ее смутиться. Все же Стелла права. Он ей нравится. И даже очень. Они скрылись за поворотом, так и не заметив притаившегося в тени деревьев Ривина. Он ухмыльнулся и прикрыл глаза, решив мысленно передать информацию своей девушке Дарси, общение с которой в последнее время стало единственной его отрадой. «Ты меня слышишь?» – тихо спросил Ревен. «Что-то случилось?» – тут же отозвалась Дарси. «У меня есть информация, которая может быть вам интересна», – со смешком сказал Ривен и кратко изложил все услышанное. На лице Дарси расцвела улыбка. Экзамен фей, как нельзя лучше подходил для проверки способностей Блум. Пусть та маленькая фея показала невероятную мощь в последней битве, но сможет ли она сделать это еще раз?» Они слишком долго искали огонь дракона, чтобы сейчас спешить В итоге, Трикс обсудили всевозможные варианты И решили послать Дарси в Алфею, чтобы та перенастроила комнату симуляций Ведьма иллюзий по тьмой ночи с легкостью справилась с поставленной задачей И вернулась в облачную башню Им осталось только дождаться начала экзамена, а потом посмотреть как фея огня справится с их проверкой? Утром Блом проспала. Собираться пришлось очень быстро. Она оделась, умылась и на всякий случай прихватила с собой сумку с разными магическими ингредиентами. Завтракать тоже пришлось в торопях. Все девушки были погружены в себя и почти не разговаривали. Наконец, их всех собрали в коридоре, и повели на вершину башни в комнату, спрятанную за огромным стальным люком. Сначала они вошли в небольшое помещение с гигантским компьютером и экранами. Бломата это напомнило корабль специалистов только в несколько раз больше. Везде что-то щелкало, жужжало и пищало. За толстым окном впереди показалась еще одна комната, похожая на золотой стадион с мостом посередине. Блум нервно сглотнула. «Наша комната симуляции – это совмещение самой сильной магии и современных технологий!» Профессор Паладиум с любовью и трепетом погладил компьютер. У Текны загорелись глаза. Блум подумала, что если бы феи технологий позволили сюда влезть, то она разобрала бы все на винтике. «Свет от янтарных панелей позволяет компьютеру создавать различные виртуальные реальности», сказал профессор, указав на стены стадиона. «Значит, можно смоделировать свидание с парнем?» спросила вдруг Стелла. Феи рассмеялись, а профессор откашлялся. «Сегодня вы здесь, чтобы сдать экзамен, поэтому попрошу не отвлекаться». «Серьезно?» – произнес он. «Я предлагаю вам на выбор две ситуации. Первый вариант – вы можете попытаться противостоять результату колдовства группы ведьм. Второй – использовать волшебство, чтобы очистить окружающую среду». Флора рядом с Блум облегченно выдохнула. У нее со второй ситуацией точно никаких проблем не возникнет. «Вы пойдете по одной». А первая на очереди. Паладиум сверился со списком. Блум! Какую ситуацию выберете?» Сердце у нее заколотилось, а голова в Ника пустела, будто Блум ничего и не учила несколько дней напролет. Я. А... Ее взгляд упал на сумку за спиной. Точно! Она же готовилась. Блум задумалась, для какой ситуации больше подойдут собранные ею ингредиенты. Очищение окружающей среды В итоге сказала она Мне же можно взять с собой приготовленные ингредиенты Профессор Паладиум кивнул А затем настроил компьютер И попросил Блум пройти на стадион Подруги демонстративно скрестили пальцы Блум благодарно ему улыбнулась И вошла внутрь Она встала посередине моста И начала ждать Какое место предпочитаете? Спросил профессор «Чем пустыннее, тем лучше», – нервно ответила Блум. «Хорошо. Тогда я отправлю вас в домино. Сейчас начнется загрузка. Мы будем видеть и слышать вас. Но вы нас нет. Попрошу не переживать и не паниковать. Экзамен будет длиться 30 минут. Удачи!» – сказал профессор. Комнату залил яркий свет, от которого Блум зажмурилась – Мост под ногами исчез Но она никуда не провалилась Первое, что почувствовала Блум Пробирающий до костей холод Через пару секунд она открыла глаза и осмотрелась Вокруг была лишь потрескавшаяся земля, ветер и ничего живого Время ограничено, поэтому стоит приступать немедленно Блум сняла сумку, засунула туда руку И нащупала что-то мягкое, пушистое и теплое Она открыла сумку шире, оттуда на нее посмотрел сонный кролик. Вот проказник. Видимо, забрался ночью. Она даже не додумалась посмотреть содержимое сумки ранее в комнате. Кика проснулся и выпрыгнула из сумки. Ну и ладно, это все иллюзия, и он точно никак не пострадает. Блум взяла из сумки мешочек и сосредоточилась. Она раскидала семена, закопала их и применила магию, чтобы согреть. Мгновение спустя начала проклевываться трава Она победно улыбнулась Возможно, этот экзамен окажется не таким уж и сложным «Привет, малышка Винкс!» Сказал ледяный голос сзади Блум вздрогнула и, обернувшись, увидела Трикс «Что это значит? Почему они здесь? Неужели это тоже часть экзамена?» Трикс рассмеялись над ее растерянностью «Гипноволны!» Сказала Дарси, послав поток в Блом. Она увернулась и поняла, что на иллюзию это не очень похоже. Попади в нее, Дарси, больно было бы, как на еву. Значит, придется сражаться. Блом трансформировалась. Не раздумывая, она послала ведьм огненный шар. Он попал прямо в Дарси, сбив с ног. В эту секунду настоящая Дарси что сидела в облачной башне и вздрогнула. Кукле, которую она держала в руках и которая была так похожа на нее саму, подпалели волосы. «Она очень сильная», — сказала Дарси, посмотрев на изображение Блум в комнате симуляции. Над ними висели те самые колбы вакуума, показывающие колоссальное количество магии у этой феи. Мне кажется, что она сознательно сдерживает силу, заметила Сторми. если в ответ злобно рассмеялась. Тогда нам просто следует разозлить ее. Бой в комнате симуляции тем временем продолжался. Сторми наколдовала бурю, и Блум быстро замерзла под холодным дождем. Ведьмы по очереди атаковали ее, не давая передохнуть. Молнии! Ледяные иглы, гипноз и все по новой. Блум не успевала отвечать им. В какой-то момент Айси заморозила ей ноги и сбила на землю. А сторми устроила настоящее землетрясение. Когда внизу в расщелине показалась лава, Блум запаниковала. Надо срочно вернуться в воздух. Она призвала все свое пламя и направила его на ноги. Лед начал таять. Еще немного, и она будет свободна. Внимание Блум привлекло пищание Кику. Кролик оказался на небольшом островке, который собирался обвалиться прямо в лаву. «Кико!» – закричала Блум. Айси заметила кролика и ухмыльнулась. Лед, сдерживающий ноги Блум, развалился. Айси ударила магией по островку Кико, отправив кролика в полет. Блум со всей скорости крыльев рванула к нему, но не успела Кролик свалился прямо в лаву «Нет!» – завопила Блум, не до конца осознавая произошедшее «Как трогательно!» – насмешливо произнесла Айси Блум посмотрела на них, ощутив всепоглощающую злость «Они ответят за то, что сделали» Магия внутри нее начала пульсировать Она полностью покрылась огнем, слилась с ним и растворилась в его потоке. Энергия вырвалась бурным диким взрывом, сметая все на своем пути. Куклы-ведьм распались на щепке, но их это не взволновало. Сосуды переполнила магия. Да, это точно огонь дракона, сестры, мы нашли его, сказала Айси и рассмеялась. Сторми и Дарси подхватили ее смех Дело осталось за малым Надо всего лишь отобрать магию У этой маленькой рыжей феи Но не сегодня Сначала надо подгадать момент И подготовиться Компьютер в комнате симуляции сходил с ума Профессор Паладиум никак не мог его настроить Уже 20 минут Из-за чего начал заметно переживать Внезапно комната, где была Блум заребила, выпустив всю энергию, фея огня рухнула на землю без сил. На глазах у нее появились слезы. Бедный кику как же так? Неожиданно сбоку послышалось пищание. Блум повернула голову и увидела сотни маленьких кроликов, так похожих на Кику. Она попыталась взять одного в руки, но не смогла. Они все оказались иллюзией. Блум ужасно расстроилась. Неужели комната для симуляции решила над ней поиздеваться? Она устало села и наткнулась рукой на теплый мех. Настоящий Кику прижился к ее руке. Блум взяла его на руки и расплакалась от счастья. Комнату симуляции озарил яркий свет, и Блум снова оказалась на мосту. Дверь открылась. Взволнованные профессор и подруги протиснулись внутрь в порядке?» – спросила Флора. Блум кивнула. «Кажется, экзамен для других придется перенести». «Компьютер сломан», – удивленно сказал профессор Палладиум. Стелла и Муза показали Блум большие пальцы вверх. «Вам же я поставлю высшую оценку. Идите отдыхать», – добавил профессор. Блум устала ему улыбнулась. «Отдохнуть очень хотелось». А еще она порадовалась тому, что экзамен для нее закончен. Еще одно такое приключение она бы просто не пережила.